В галереях. Редко какой итальянский город может сравниться с Миланом по обилию картинных галерей. Кто из итальянских путешественников не знает Бреры, не видел дома Поль де Пиццоли, но интересны во многом не менее этих двух знаменитых хранилищ и Амбрузиана, и галерея Кастелло. Настойчивый искатель не забудет осмотреть и собрание касса баромео Он проникнет и в частные коллекции князя Тривульцо и историка живописи густава Фрицони. И еще недавно он мог бы видеть ныне распроданное, богатейшее собрание Креспи. Из всех государственных галерей Италии Брера – где много потрудился Караду Ричи, кажется наиболее внимательной и разумно устроенной. Ломбардская живопись представлена в ней примерами вполне достаточными. Но не останавливаясь вновь на мастерах первой и второй миланской школы, которых видели в церквах с волнением, глядим мы на такую величайшую художественную редкость, как фресковые фрагменты Браманте. Не будь этих остатков росписи палаццо Панигоролла, полустертых следов на фасаде касса Сильвестри и фресок в Кьеровалле, мы ничего не знали бы о живописи Браманте, кроме литературных свидетельств. Интереснейшим из них является, кстати сказать, запись умбрийского живописца Каппорали, который был принят в римском доме Браманте и ужинал однажды там вместе с Перуджино. Лука Синьорелли и Пентурикио. Своего гостеприимного хозяина Капоралли вспоминает как живописца далеко незаурядного и легко успешного слагателя стихов. Фрагменты Брэры доказывают, что Браманта был отличным, сильным и радостным живописцем, красноречивейшим, в простой и монументальной форме своей, энергичнейшим в терпкости своих красок. Он оказывается самым верным из учеников и последователей великого Мелот судофорли Нечто от искусства Мелоцо перешло благодаря ему в Ломбардию, и здесь удержалось в благородных странностях Бармантино. Мелькнуло кое-где у старого Фоппы и у скромного Барганьоны, и молодому Луини позволило написать его лучшие вещи. Гауденцо Феррари возникает в конце этой живописной и монументальной традиции, гениально предвосхищая Веронеза в своих фресках из «Санта Анна де лапаче перенесенных в Бреру. Бартоломео Суарди, известный под прозвищем Брамантино, является одной из самых интересных и привлекательных ломбардских фигур. Весьма немного известно о нем в истории. Можно считать установленным только, что он родился около 1465 года, был в Риме и работал там в Ватикане, после чего состоял придворным архитектором и живописцем Франческо II Сфорца и умер в 1536 году. Историкам искусства этот беспокойный и впечатлительный мастер доставил много хлопот. В своей плохо известной карьере он испытывал влияние иногда неожиданнейшие и мимолетнейшие, оставаясь прочно верным лишь одному браманту. Воображение его, кроме того, отмечено капризностью и некоторую чудачливостью. Своих мадон, как та, что украшает Бреру, он любил кудать в широкие плащи и надевать им на голову восточные тюрбаны, Крайне неровен он и в своем колорите. Особенно трудно связать со всей деятельностью неуловимого ломбардца ту группу приписываемых ему вещей, которые считаются ранней. Поэтичнейшие Филимон и Бавкида Кельнской галереи относятся сюда, но самым изумительным примером всей путаницы, которую вносит Брамантино в классификацию историков, является приписывавшаяся ему, отвергавшаяся и вновь Оставленные за ним авторитетнейшими специалистами поклонения волхвов, амбрузианы. Для неспециалиста, однако, ясно, что прекрасна эта вещь, как две капли воды, похожа на острую и пленительно своеобразную живопись Эрколе Роберти. Если историки упорствуют в оставлении амбрузианской картины за Абрамантино, пусть объяснят они, какие взаимоотношения могли быть между этим ломбардцем и великим феррарским мастером. Как бы то ни было, картина «Амбрузианы» принадлежит к числу избраннейших произведений эпохи, переходной от «Кватрученто» к «Чинквиченто». Композиция ее непогрешима ритмична, краска пронизана золотом, архитектура великолепна. Все проникнуто певучей торжественностью, тем звуком, который извлекают ангелы картины из причудливых своих инструментов, верной традиции Эркуля, первого изобразителя концертов. И, несмотря на все старания критиков, не об Эркуле ли говорит это небо? С подуанской голой ветвью на нем эти особые овальные черепа и острые подбородки фигур, вся эта артистическая напряженность Феррары, которой не устаем восхищаться мы, перейдя из Амбрузианы в ту залу Бреры, где высится бесспорный шедевр Эрколе Роберти, торжественный равенский образ его из церкви Санта-Марии Инпорто. Больтрафио — вот тот из миланских последователей Леонардо, на котором останавливается наше внимание после осмотра галерей Мимо него не пройдешь, впрочем, никогда, на каком бы конце Европы его не встретил. Все помнят сладостно-поэтического Нарцисса в Уфициях и нежнейшую Мадонну Казио в Лувре. Больтрафио был целиком во власти той поэтической стихии, несколько более литературной, чем живописной, природы, которая для Леонардо оказывалась лишь одной из возможностей. Многим созвучным ему людям покажется поэтому, что Больтрафио унаследовал как раз лучшие из того, чем владел сам Леонардо. Пейзаж, например, который так необходимо освежителен и отдохновенен, в неумолимом интеллектуализме великого флорентийца, этот изумительнейший и волшебный пейзаж Леонардо мы встречаем только в картинах Больтрафио, единственного среди Леонардосков. Массивные черные донаторы-бреры открывают нам вновь его дымные скалы и туманно-зеленые горизонты. Больтрафио Явился, кроме того, достойным наследником леонардовского портрета, со всей страстностью его дремлющий, и глядящееся в себя точно в глубокое зеркало. Как неизменно венчает плющом и лавром головы своих мечтательных юношей этот автор вечно льющегося из сердца его санета. Не выходя из Бреры, любуемся мы портретом Джероламо Казио, вспоминая других поэтов и нарциссов, также увенчанных им в разных галереях Италии и Европы, в собрании Барамео в том числе». То в другом миланском собрании, Тривульцо, видим превосходный профильный портрет Ладовика Сфорцо, сближающий Бальтрафио с его старшим сверстником и свойственником по близости к Леонардо, открытым Морелли, ламбарцем Амброджо да Предис. Этого полулеонардеска также непременно выделит каждый из безличной толпы миланских подражателей и вульгаризаторов гениального мастера. Амброджио Дапредис сохранил нам самое верное свидетельство о тех портретах возлюбленных и придворных Моро, которые Леонардо делал по заказу герцога, и которых напрасно ищут до сей поры историки искусства. Особой интенсивностью жизни отмечены все портреты Дапредиса, его Франческо Бривио в польде Петсоли, его знаменитый музыкант и дама с жемчугом Амбразианы, приписывавшиеся до открытия Морелли самому Леонардо. Но Амброджио при всем своем мастерстве не был и не мог бы быть, как Бальтрафио, любимым учеником Леонардо. Нечто первоначально простое роднит его искусство с искусством первой миланской школы, школы ФОППы, и, быть может, не так уж не правы те исследователи, которые отдают ему незамысловатый памятник честного миланского художественного ремесла, до сих пор, не поддававшуюся классификации, замок Сфорцеска Бреры. ни одними ломбардскими живописцами прославлены галереей Милана. Возвращающийся на север из Рима, Флоренции, Венеции, пусть не забудет полюбоваться здесь в Брере браком в Кане Галилейской Рафаэля, редким Монтеньи, исключительным Либерале да Верона, великолепным Кривелли, грандиозным Тинторетто, гармоническим Синьорелли и сказочно-восточным Джентиле Беллини. Кто покинет Милан, не помня в польде Пицоли знаменитого профильного портрета флорентийской девушки с длинной шеей, о котором столько мудрили и ничего в конце концов не решили критики, приписывавшие его в менее ученые времена Пьеро де Франческа, Франческо, а позднее Палайола или Вероккио. Не рискнуть ли, в свою очередь, и нам, определением, впрочем, наверное, уже высказывавшимся кем-либо и когда-либо, произнеся перед портретом потерявший своего живописца Флорентийки имя Алессо Бальдовинетти? Малый комнатный масштаб свойствен этой галереи, составленный без особо строжайшего выбора и в те времена, когда было легко составлять галереи. Многое урядно миланское нашло себе успокоение на стенах Польди Пицоли, но рядом с этим нашлось место там и для прекрасной Феррарской, очень близкой к Эрколе Роберти, аллегории, и для трагического больного ребенка Монтеньи, и для восхитительного Самсона и Далилы, которого Бернсон считает работой Веронца Франческо Муроне. Пинокотека Амбразианы более сохраняет местный национальный характер. но ну и здесь встречаем мы флорентийца Батичелли и несколько интересных венецианцев. В собрании Баромео можно видеть редкого Парентино, а в собрании Тривульцо превосходный мужской портрет Антонелла да Мессина. Другим портретом этого редчайшего мастера обладает ценимая обыкновенно слишком мало и осматриваемая слишком бегло галерея Кастелла. Как сверхъестественно хорош, однако, здесь портрет работы гениальнейшего из портретистов Лоренцо Лотто. Даже отличные портреты его в Брере как-то стираются рядом с этим портретом молодого человека в сером с черными полосами кафтани, с лицом бледным, странным и вопрошающим так лихорадочно и неотступно, как умеет вопрошать только Лотто. И точно умышленно собрались в галереи Кастелло рядом с Лотто и Антонелло да мессина другие изумительные портреты итальянских мастеров. Венецианка Личино, Дош Якопо Сорансо Тинторетто, Латник Якопо Бассано, Человек с белой собачкой Парденоне. Но как бы ни были пламенные краски Тинторетто, нежные пейзажи, видимые сзади фигур Личино и Парденоне, ничто, быть может, никакой другой портрет в мире не сравнится с этим ударом нервного тока, силой которого обладал один Лоренцо Лотто.